Глава 653. «Отойди!» Динос, также закованный в императорскую, помпезно-белую, украшенную золотом броню, бесцеремонно задвинул Хаджара за спину. Эта битва не для небесных солдат. Хаджар, ошарашенный подобной бесцеремонностью, действительно ненадолго замер на месте. В это время его спутники уже бросились в атаку. Вчетвером, против почти полусотни духов, каждый из которых обладал силой, сравнимой с элитным столичным учеником. А их аура рыцарей духа средней стадии говорила о том, что они весьма долго смогут поддерживать подобный темп схватки. Первым бой начал Эйнен. Его шест-копье недаром было длинным и скоростным оружием. Это позволяло островитянину идеально себя чувствовать именно на средней дистанции боя, чем Айнен и воспользовался. Оттолкнувшись от земли, он взмыл в воздух. Его трехметровая теневая обезьяна выглядела одновременно и неприступной броней и грозным оружием. Дух-клык в ее лапах внушал некий первобытный трепет, берущий свое начало в тех далеких временах когда первые люди вылезали из пещер, чтобы охотиться на самых жутких из монстров. «Скалистый берег!» — произнес Эйнен. Его фиолетовые глаза вспыхнули дикой, необузданной энергией. Она прошла сквозь его сердце и руки, а затем влилась в дух. Сотни ударов шеста Эйнена и копирующие движения обезьяны обернулись, как и на корабле пиратов, самым настоящим морским берегом. Волны били о скалы, а те рассекали их, выдерживая бесконечную борьбу, длящуюся с момента, как с неба упали первые капли воды, по легендам островитян, наполнившие мировые океаны и моря. И эта десятиметровая береговая линия со всеми ее бушующими волнами и острыми скалами ударила под духом. Кровавый бег подхватила инициативу Анис. Девушка исчезла в одном месте, чтобы мгновенно, быстрее, чем успел что-либо осознать Хаджар, переместиться на десятки метров. И вновь началась жуткая круговерть ее силуэтов, которые перемещались от одного противника к другому. В последний раз Хаджар видел сражающуюся Анис в битве с первобытным гигантом. Тогда она тоже перемещалась при помощи этой техники, и, несмотря на то, что она наносила удары по разным целям, выглядело это так, будто каждое ее последующее движение являлось продолжением предыдущего. Но это было тогда, а теперь, одновременно с техникой кровавого бега, Анис использовала и всю полноту доступных ей мистерий духа меча. С каждым ударом с лезвия ее императорского клинка срывались алые разрезы. Куда более плотные и яркие, нежели у Хаджара, они врезались в ближайших духов. Не стояла на месте и Дора. Позади эльфийки вспыхнул иероглиф, обозначающий лес. Раскрутив огромный боевой молот, она, повторяя движение Эйнена, взмыла в воздух. Зависнув на мгновение в небе, она ударила своим оружием. Хаджар до их боя с пиратами и не подозревал, что молот можно использовать и на средней дистанции. И пусть Дора, единственная из четверых, не обладала оружием в сердце, она с лихвой компенсировала это сильнейшим из трех видов духов рыцаря. Дух иероглиф пропитывал ее атаки силой, идущей от самой природы. И даже один удар Доры создал воздушную волну, которая тараном ударила в строй духов. Удар оказался такой силы, что Хаджар не просто ощутил подземный толчок, а был вынужден отскочить в сторону. Если бы он этого не сделал, то его правая нога провалилась бы в одну из расщелин зазмеившихся от места, куда пришелся удар Доры. Но ярче всех сияла звезда именно Тома Диноса. За его спиной вспыхнул искрящийся алыми молниями меч-дух. Сам же Том вновь использовал свою излюбленную связку. «Меч-грома!» — произнес он. Его клинок обернулся полосой алой молнии, внутри которой бушевали мистерии духа меча. Кровавый бег, и он присоединился к сестре. И если Анис двигалась плавно, изящно и будто танцуя, а ее разрезы меча походили на витающей в потоках ветра ленты, то Том, он был будто обезумевший и опьяневший от крови зверь. Мистерии меча он использовал не для разрезов, а чтобы подпитывать технику меча грома. В итоге, каждый его удар нанесенный по духу, буквально источал ярость и кровожадность. Вспышки молний, порождаемых ударами его императорского меча, устремлялись высоко в небо. Глядя на все это, Хаджар широко улыбнулся. Еще с первой битвы в лунной армии, когда вместе с Неро они сражались с врагами, он понял, насколько это радостнее. Радостнее биться вместе с сильными союзниками против еще более сильного врага. Именно в такие моменты перед тобой открываются не только новые горизонты пути развития, но и что-то более глубокое, более фундаментальное, далекое от непосредственной битвы, но близкое к философии, близкое к пути, который, наверное, пытался найти в своих странствиях Хаджар. Позади него внезапно зевнула Азрея. Хаджар повернулся к ней и увидел, что тигрица улеглась на землю и положила морду на лапы. «Что, эта битва слишком проста для тебя?» В ответ на это Азрея лишь фыркнула. Как настоящий хищник, она не стала бы опускаться до возни с мелкой сошкой. Тем более, она бы не стала лишать Хаджара возможности стать сильнее. Так что заняла позицию наблюдателя. «Ну, смотри», — хмыкнул Хаджар, — «мне больше веселья достанется». Тигрица еще раз фыркнула, а затем и вовсе, обвив себя хвостом, закрыла глаза. «Анис!» — раздался крик Доры. «Не вздумай призывать своего духа!» Только сейчас Хаджар с удивлением понял, что из четырех рыцарей, сражавшихся с духами-големами, Лишь у одной Анис за спиной не маячил дух. «Без него мы не справимся!» Процедила исчезающая и снова появляющаяся девушка. Высокое небо и вечерние звезды. Хаджар действительно мог бы просто стоять и любоваться ее движениями. Плавными и резкими, жестокими и мягкими, стремительными и полными смертоносности. Никогда прежде он не видел живого мечника, который был бы способен на такой стиль битвы, воистину красивый и завораживающий, совсем не тот простой, к которому привык Хаджар. Все же у него практически не было настоящего учителя меча, так что всему, что он умел, обучился самостоятельно, не на тренировочных площадках, а на полях сражений. Там не было часов, дней и недель, чтобы отрабатывать правильные и красивые движения. Лишь только самые простые и действенные. Те, которые заведомо отправят противника к праотцам. На фоне движений и стиля «Анис» Хаджар действительно выглядел неотесанным варваром, который использует меч лишь как орудие убийства. Но, если задуматься, так ведь оно и было. И Хаджар бы и дальше стоял на месте и наслаждался зрелищем, если бы не тот факт, что рыцари проигрывали. Их самые лучшие и самые могущественные атаки из пяти десятков духов смогли уничтожить лишь троих или четверых. И теперь, втянутые в мясорубку сражения, рыцари постепенно отступали. И дело было не в слабости техник или развития, а в банальном численном превосходстве сопоставимых по силам противников. «Ну, пришло время вступить в драку и солдатам, да?» Хаджар крутанул в руках черный клинок, а затем обратился к ядру. Он зачерпнул из него половину силы. Его кристаллизованные меридианы, способные теперь выполнять функцию ядра, тоже внесли свою лепту в энергетический обмен. Тело, укрепленное волчьим отваром, легко приняло и переработало гигантское для небесного солдата количество силы. «Что за... еще один дух? Как это... варвар?» Последний, насмешливо горделивый комментарий принадлежал, как трудно догадаться, именно Энено. Остальные же, на миг ощутив, будто за спиной у них проснулся дикий хищный зверь, на мгновение обернулись. Вокруг Хаджара вспыхнул высокий, плотный столб черной энергии, и каждый из рыцарей мог поклясться собственной душой, что внутри него он увидел очертание распахнутой пасти дракона. «Черный ветер!» Одновременно с мечом простого небесного солдата на мир обрушилась тьма. Все вокруг словно посерело, и каждый почувствовал, как ему на плечи ложится что-то тяжелое и, безусловно, смертельное. Копия черного клинка Хаджара, увеличившаяся до 17 метров благодаря баснословному количеству, влитой в технику энергии, ударила под духом. Сконцентрировав в себе всю физическую, энергетическую силу Хаджара, Прибавив к ним его острую и крепкую волю и мистерии меча, удар черного ветра на миг смог прорваться сквозь барьер, отделявший технику уровня неба от императорской. И пусть прорыв существовал всего долю секунды, но этого хватило, чтобы эхо от удара, разнесшееся по округе, буквально мгновенно обратило в прах сразу нескольких духов и это не считая еще трех, что погибли непосредственно под ударом Хаджара. Проклятье! Сложно было понять, кто именно из четырех рыцарей выругался. Скорее всего, они сделали это хором. А Хаджар, обернувшись шлейфом черного тумана, который напоминал собой силуэт дракона, уже врубился в ряды противника. В его движениях не было элегантности только чистая ярость. В его ударах меча отсутствовала красота, только стремление как можно быстрее и проще убить врага. Он не выглядел мечником, осознавшим глубину оружия в сердце. Нет. Вернувшийся из Ласкана Хаджар Дархан до жути напоминал разъяренного хищного зверя, который с радостью встречал каждую новую битву. Сверкающий оскал вкупе с сияющими глазами были тому подтверждением.